Глава 18. Дин. Нью-Йорк, 1986. Когда в воскресенье утром зазвонил будильник, я подумал, что мне не стоит ехать. Я серьезно рассматривал мысль позвонить начальнице и сказать, что у меня кишечная инфекция, которая может быть заразной. Так я смог бы избежать поездки. Мелани никогда не узнала бы, что я целовал другую женщину и продолжила бы хранить наши отношения в тайне. Но кого я пытался обмануть? Я не мог перестать думать об Оливии. С первой секунды я ощутил непреодолимое влечение к ней, и как ни пытался выбросить ее из головы, усилия были тщетны. Я влюблялся. И влюблялся всерьез. Так что несколько часов спустя я поднялся на главную палубу 75-футовой роскошной яхты. Это был не парусник, как я себе представлял, а нечто, напоминающее небольшой круизный лайнер. Как только я взошел на борт, Меня встретил член экипажа с подносом, на котором стояли бокалы с шампанским. Я взял один просто из вежливости, и меня проводили в просторный главный зал, где собрались все. Те же люди, что были вчера на ужине. Мой взгляд встретился со взглядом Оливии, и весь мир исчез. Она подошла ко мне. «Привет. Я рада, что ты пришел». «Я тоже». И снова эйфория. Блаженная, волнующая эйфория. Ее родители подошли поприветствовать меня, отец пожал мне руку. «Надеюсь, вы любите морепродукты», — сказал он. «У нас на обед моллюски. У вас нет на них аллергии?» Я повернулся и обвел глазами столовую. Большой овальный стол, хрустальные бокалы, цветочные композиции, стильные кожаные стулья. «Очень люблю», — ответил я. Все выглядит просто изумительно». Мы разговаривали, пока не услышали рев двигателя. Яхта плавно отошла от причала, и палуба задрожала под нашими ногами. В нескольких милях вверх по гудзону мы сели за вкусный обед из омаров и крабов-стригунов с жареным картофелем и ярким салатом. Я задался вопросом, не заранее ли были распределены места, потому что меня усадили рядом со сводной сестрой Оливии Сарой а Оливия сидела в дальнем конце стола напротив меня. Ее сестра оказалась интересной собеседницей, и мне было приятно с ней познакомиться. После обеда мистер Гамильтон отвел меня и мужа Кэролайн в приподнятую рулевую рубку, чтобы мы встретились с капитаном и осмотрели ультрасовременную электронику. Мистеру Гамильтону, похоже, нравилось объяснять нам каждую мелочь. Я не мог скрыть своего удивления, потому что никогда не видел ничего подобного. Когда мы вернулись, дамы были увлечены карточной игрой. Они смеялись и визжали. Если мой отец и сделал для меня что-то хорошее, так это научил меня играть в карты. В конце первой раздачи Оливия настояла, чтобы я подсел к ней, и я стал чувствовать себя в этом окружении более комфортно. Хотя и не сказать, что как рыба в воде. В конце концов, яхта пришвартовалась в таритауне где мы сошли на берег, чтобы зайти в антикварные лавки и купить мороженого. Пока остальные ходили по магазинам, мы с Оливией нашли скамейку на берегу и завели разговор о нашем детстве, очень и очень разном, и о том, как оно сделало из нас тех людей, которыми мы стали. Я ничего от нее не скрыл. Я честно рассказал ей все, что только можно было, о моей семье, в том числе о тюремных сроках отца и брата. Ее жизнь была совсем другой, и финансово, и в эмоциональном плане. И все же каким-то образом вышло так, что и наш темперамент, и основные ценности совпадали. Ее впечатлило, что я пережил так много лишений, но не впал в уныние. В основном так оно и было. Я с оптимизмом смотрел в будущее и хотел провести свою жизнь, помогая другим обрести гармонию. Это заставило ее наклониться ближе и поцеловать меня. Мне нравится, что ты веришь в то, что люди могут преодолеть любые препятствия, какими бы ужасными они ни были, и обрести счастье. Да, я верю в это. Должен верить. Она взяла мою руку и прижалась к ней губами. Меня удивляет, что многие мои знакомые, которым есть за что быть благодарными, не разделяют твой оптимизм. Они бывают такими избалованными и эгоистичными, и я просто выхожу из себя, когда они жалуются. «На что?» — спросил я. Она задумалась. «Ну, я терпеть не могу, когда они грубят официантам, если еда приготовлена или подана не так, как они хотят, а потом не оставляют чаевых. Иногда мне стыдно быть частью этого мира, в то время как многим людям приходится непросто». Я положил руку на спинку скамейки, а Оливия опустила голову мне на плечо. «Габриэл тоже такой?» — осторожно спросил я. «Вы поэтому расстались?» «На самом деле нет», — она приподняла голову. «Он хороший парень, тоже из богатой семьи, но его родителей очень заботила социальная несправедливость. Его отец был адвокатом по правам человека». «Вы долго встречались?» «Два года», — она посмотрела на меня и улыбнулась. Но почему мы вообще говорим об этом? Я помолчал, затем погладил длинную прядь ее волос. Просто я хочу знать о тебе все. И может быть, немного ревную, что он знает тебя дольше, чем я. Это было еще мягко сказано. Я с ума сходил от мысли, что она встречалась с кем-то другим, тем более с талантливым саксофонистом, который явно все еще любил ее. Он был твоей первой любовью. — спросил я. Она посмотрела на наши сцепленные руки и некоторое время обдумывала ответ. — Нет. Я склонил голову. Твоя пауза вызвала у меня любопытство. Если не он был твоей первой любовью, то кто? — Плохой мальчик из старшей школы, — объяснила она застенчивым вздохом. Он курил сигареты и устраивал дикие вечеринки, когда его родителей не было в городе. Мой отец пытался запретить мне встречаться с ним, но от этого меня тянуло к нему еще сильнее. Так что я сбегала из дома и врала родителям. Но обычные подростковые страсти. Мы встречались около полугода, а потом он мне изменил, чего я просто не могла простить. Тогда я и поняла, что он полный придурок, и покончила со всем этим. Она снова наклонилась ко мне и уткнулась носом в мою щеку. «А ты?» У тебя наверняка была настоящая первая любовь. Я рассказал ей о девочке по имени Робин из старшей школы. Все это было очень скучно и заурядно, объяснил я. Она была милой, но наши пути разошлись, когда мы пошли в разные колледжи. Мы еще немного поговорили о том, как наши первые отношения помогли нам лучше узнать самих себя и понять, чего мы хотим от других. Самое главное, они научили нас, что мы можем выжить и двигаться дальше, когда эти отношения заканчиваются. Хотя когда-то нам казалось, что мы не способны жить без этого человека. Оказалось, еще как способны, и так нам даже лучше. Когда пришло время возвращаться на яхту, мы встали и, держась за руки, поднялись на борт. Вскоре мы уже отплывали от пристани на верхней палубе, подавали горячие закуски, а солнце медленно опускалось к горизонту. Морские птицы парили над нами и перекликались друг с другом. Стоя на открытой палубе, я издалека наблюдал, как Оливия нежно беседовала с матерью. Почти мгновенно меня, как мощное подводное течение, захватило страстное желание. И я испугался, что оно унесет и утопит меня, если я не буду осторожен. Но это было не остановить. Не в тот момент, когда я был окутан волшебством заходящего солнца и сладких ароматов вечерней реки. Я знал, со мной происходит что-то грандиозное. Хорошо это было или плохо, но я влюблялся. Когда мы, наконец, добрались до города, уже стемнело, и мной совершенно завладело опасное желание быть с женщиной, недосягаемой по многим причинам. Мы шли к сходным, и я пытался убедить себя, что должен как-то справиться с этим, когда Оливия задала мне вопрос. «У тебя есть планы на вечер?» Я должен был сказать ей, что есть. Я должен был сказать, что встречаюсь с другом или что мне нужно поработать. Но моему страстному желанию не было предела. Я хотел провести с ней больше времени. Как я не старался спастись от этого чувства, оно было сильнее меня. «Не то чтобы...» — ответил я. «Хочешь зайти ко мне?» — спросила она. «Может, там будут мои соседки по комнате, но они не станут возражать. Я могу приготовить нам спагетти». «Звучит восхитительно», — ответил я, чувствуя себя счастливым и несчастным одновременно. То, что мы чувствуем друг к другу, было очевидно для нас обоих. Даже когда мы просто готовили вместе, Мы горели от желания быть ближе. Мы сидели друг напротив друга за маленьким кухонным столом и ели спагетти. И между нами повисла тишина, не имевшая ничего общего с неловкостью или отсутствием тем для разговоров. Наши сердца учащенно бились, кровь кипела. Я не мог смотреть на Оливию, не испытывая желания прикоснуться к ней, обнять ее и признаться, что я влюбился в нее по уши уже через несколько дней знакомства. Позже, когда мы стояли рядом у раковины и мыли посуду, я взглянул на часы и понял, что уже почти десять вечера. Как это часто бывало, мысль о Мелане тараном ударила по моему сознанию. Я содрогнулся от ужаса и ненависти к себе за то, что сделал. Поддался горю и одиночеству. Предал себя как психотерапевта и порядочного человека. В то же время я злился на Мелани за то, что она была такой настойчивой, за то, что не приняла мой отказ и за то, что продолжала перекладывать на меня все свои эмоциональные проблемы, будто это была моя работа, не профессиональная, а личная, поддерживать ее, пока не излечу от всех недугов. Я оказался в ловушке, словно узник в камере, единственный ключ от которой был у Мелани. Я был полностью в ее власти, Но это была моя вина, потому что я поддался запретному влечению. И вот я снова хотел женщину, которую не должен был хотеть. «Что-то не так?» — мягко спросила Оливия, убирая посуду, которую мы вымыли вместе. «Я чувствую, что ты где-то не здесь». Я покачал головой, пытаясь пробудиться от кошмара. «Прости. Наверное, я устал сильнее, чем думал». Она внимательно изучила мое выражение лица, взяла меня за руку и повела к дивану в гостиной. «Посиди со мной». Я опустился на мягкий диван рядом с ней, и мне непреодолимо захотелось рассказать ей все, что есть женщина по имени Мелани. Она влюблена в меня, и я совершил ужасную ошибку, связавшись с ней, потому что она была моей пациенткой. Теперь у нее есть сила, которой она может меня уничтожить. Прямо сейчас она ждет меня. Это безвыходная ситуация. Я не люблю Мелани. Может, я вообще никогда ее не любил, но теперь я не знаю, как мне вырваться из ее объятий. Но нет, я не мог сказать этого оливии. Это расстроит ее. Возможно, вызовет отвращение. Ее уже однажды предала ее первая любовь. Конечно, она будет опасаться человека, который поступает так, как поступил я. Разумеется. Она отвернется от меня. Она уйдет. Я никогда больше не увижу ее и останусь один, наедине со своей тоской. Внезапно у меня зазвенело в ушах и слегка закружилась голова. Никто не мог мне помочь. Никто не мог исправить того, что я натворил. В чем дело? спросила она. Ты можешь рассказать мне? Нет, не могу. «Конечно, можешь. Я хочу знать. Пожалуйста». Мне было слишком стыдно смотреть на нее. «Мы не должны быть вместе. Ты слишком хороша для меня». «Пожалуйста, не говори так. Во мне нет ничего особенного. Мне просто повезло родиться в богатой семье. Я ничем не заслужила всех благ своей жизни. Я их не заработала». Но ты упорно трудился ради того, что имеешь. Ты преодолел все трудности. Ты сильный, Дин. Во мне нет и половины твоих достоинств». Внезапно она поцеловала меня. Ее губы были влажными и теплыми, и я не мог сопротивляться ее любви и нежности. Как получилось, что она смогла наполнить тьму светом? Все препятствия между нами рухнули, как каменная стена. Я вытолкнул Мелани из своих мыслей и обнял эту прекрасную девушку, всем сердцем желая, чтобы мы могли покинуть Нью-Йорк и сбежать вместе, даже если нам придется жить в нищете. Я был готов на все, чтобы быть с Оливией, чтобы спастись от того, что я натворил. В тот момент я понял, что должен найти способ разорвать отношения с Мелани как можно скорее, потому что было очевидно, что мои чувства к Оливии взаимны. Для нее я был хорошим, порядочным и сильным. Она возвела меня на пьедестал. Она видела во мне человека, которым я хотел стать и, вероятно, мог стать. Я проделал такой путь, я вырвался из нищеты и оставил позади убогое детство. Я не мог ничему позволить затащить меня обратно. В замке повернулся ключ. Мы с Оливией быстро сели на диван, Поправили одежду и сделали вид, что разговаривали, когда вошли две девушки. «Это Рэйчел и Кэсси», — представила их Оливия. «Мои соседки по комнате и лучшие подруги». Мы немного поболтали, и я был благодарен за повод попрощаться, потому что меня ждала Мелани. Пришло время положить конец моим затянувшимся пыткам.